Глава 7. Шерлок ответил подчёркнуто ленивым голосом, даже не глянув ни на меня, ни на Марианну, а рассматривая идущих по тротуару молодых женщин. Шутишь. Во-первых, инопланетистам такой примитив не интересен. Во-вторых, могли изучить у себя на месте, препарируя простейшие формы жизни. В-третьих, даже прибудь к нам, Им хватило бы мгновения, чтобы изучить всю нашу жизнь, всю науку, искусство, религию, привычки и либо стереть нас в пыль вместе с солнечной системой, либо забыть о нас. Причем мы бы и не заметили, что кто-то посещал Землю. Марианна сказала саркастически. — Спасибо, умеешь успокаивать. Я молчал, а Шерлок продолжал тем же подчеркнуто ленивым голосом. Сама понимаешь, не могут быть инопланетяне похожими на нас. Пусть не по внешности, а по уровню. Если откуда-то прилетел, то к этому времени мощь у него настолько велика, что одним взглядом может уничтожить нашу планету и взорвать солнце. Потому сражаться с ним бессмысленно. Захотел бы всё уничтожил в мгновение. Никто бы из нас ничего не почувствовал. Вот сейчас мы сидим и разговариваем. А через мгновение нет ни нас, ни солнечной системы. Марианна зябко поёжилась. Страхи какие-то говоришь? Реальность, ответил он безучастно. Представь себе лётчика с атомными бомбами, что летит над любой армией прошлых веков, когда сражались мечами и копьями, и увеличь его мощь в миллион раз. Вот такая реальность насчёт нас и любых инопланетян. Марианна сказала упавшим голосом: "Значит, он может нас уничтожить в любой момент?" Шерлок бросил на меня короткий взгляд. "Марютка, если не сделал сразу ещё издали, не приближаясь к нашей планете, то он не инопланетянин?" спросила Марианна с надеждой. Шерлок кивнул. "Именно. А что?" Шерлок двинул плечами. Теперь и за всем не уследишь, мир ускорился. В сотнях засекреченных лабораторий идут запрещённые эксперименты, хотя вслух правительства с негодованием отвергают и даже заключают международные соглашения, чтобы это запретить, не допустить и не позволить. Плюс тысячи вообще нелегальных лабораторий, о которых правительства в самом деле не знают. Фух, сказала Марианна. Ты меня почти успокоил. Это тоже, конечно, страшно, но это всё-таки свои, а не ужасные скольцкие чужаки. Скольцкие, повторил Шерлок с покровительственной усмешкой. Насмотрелась ужастиков. Люблю я тебя, чистосердечная, копытная. Ты вот вроде бы и крутая с пистолетом, и в авто с мигалкой, но такая наивная. Разве? возразила Марианна. А кто из нас всё ещё верит в любовь? Я вот трижды сходила замуж и поняла все козлы. Романтики на свете нет. Есть только выдумки поэтов и хитрожопых политиков, что обещают лучшую жизнь в загробном мире. То церковники обещают, уточнил Шерлок. Марианна отмахнулась. С церковью тоже политика, ничего больше. Все нас дурят. Хорошо хоть и мужчин тоже дурят. Не так обидно, но всё равно обидно. Крабоид, а ты чего молчишь? Я ответил честно. Ничего не понял, но я не инопланетянин. Вы сами сказали. Она спросила настойчиво: "Тогда зачем ты здесь?" Сам пытаюсь понять, ответил я честно. То ли у меня память отшибло, то ли ещё что-то. Может быть, сказала она живо. Ты проходил через какие-то временные Я имею в виду темпоральные врата, а там излучение стёрло или повредило тебе мозг. Я вздохнул. Вон, Шерлок уверен, что у меня вообще нет мозга. Но ты не безмозглый, сообщила она, хоть мозга у тебя пусть даже и нет. Или есть? я сказал в недоумении. Ничего не понял. Она отмахнулась, не отнимая пальцев от баранки руля. Неважно, ты не дурак. Но ж Кто-то -то же тебя повредило? Вон ты весь какой-то недостаточно злобный. Я не злобный, согласился я, и не добрый. Я вообще никакой. У вас говорят нейтральный. Она подумала, сказала рассудительно: "Тогда ты учёный. А не все никакие, только исследуют и исследуют, да жизни им нет дела. Даже с женщинами говорят, о науке думают, хотя это в раке". Как можно с нами думать о чем-то, кроме нас? Я не ученый, ответил я и подумал, что только у людей и муравьев есть такая специализация. Даже другие звери друг от друга почти не отличаются. Я просто существую и что-то должен сделать. Шерлок напрягся. Даже рука на миллиметр сдвинулась по направлению в кобуре с пистолетом, но застыл, а Марианна спросила с надеждой. Может быть, ничего? я покачал головой. Нет, у вселенной есть цель. Просто я не знаю, зачем я, но я что-то обязан сделать важное. Она вздохнула, а в голосе прозвучало разочарование. Ну да, спасти мир. Мужчины всё время готовы его спасать, потому и валяются на диване, силу копят, мурамцев изображают. Она поправила смартфон в кармашке, поморщилась, Её пальчики ловко выудили оттуда крохотную флешку. "Уже знаю, что это", вздохнула и переложила в свободный кармашек. Шерлок сказал злорадно: "Секретные сведения врагу передать хочешь?" "Ага", ответила она. "По глобальным изменениям климата. Дядя вчера просил зайти, пригласили на конференцию в Канаде. Но когда собирался по рассеянности флешку сунул в мою сумку вместо своего портфеля. Я спросил: верить ты будешь специалистом по климату, Шерлок хохотнул. Она уже и так. Так позвони, отдай, она сказала невесело. Он сейчас летит над Тихим океаном. Что так смотришь? Да, я девочка из приличной семьи, хотя и пошла по не совсем приличной дорожке. Нет, я не о полиции. Я сперва куралесила, даже из дома сбегала, я покачал головой. Летит твоей семье умеют летать? Редкое качество среди людей. Молодец. Она посмотрела на меня с недоверием. Шутишь? Или ты серьёзно? Господи, как же сильно тебя стукнули? Или ты в самом деле инопланетянин, а мы тут прикалываемся? Нет, люди летать не умеют. Для этого самолёты, вертолёты. Я смотрел, как она вытаскивает из сумочки смартфон. Нет, только втрое больше тех какий я уже видел. Подвигла пальцами, на экране появилось изображение человека. Дядя, привет. Мужчина с экрана ответил быстро. Марика, говори быстро, а то здесь просят всех отключить смартфоны, скоро посадка. Дядя, сказала она жалобно. Ты забыл флешку с твоим докладом. Он ответил со вздохом. Да, пару минут тому обнаружил. Извини, отключаюсь, стёрдесса уже идёт ко мне. Лицо с экрана исчезло, Марианна вздохнула и сунула этот большой смартфон в сумочку. Он всегда такой рассеянный. Там у него весь доклад. По интернету нельзя, данные засекречены. Пока ученый совет или кто-то там у них не одобрит. Я пробормотал. И как ты ему хочешь передать, она фыркнула. Да как угодно. В карман сунуть, на колени бросить. Но он сейчас в самолете на высоте в 10 тысяч метров над уровнем океана. Понял? Понял, ответил я, хотя ничего не понял. Ты передать ему не можешь, да? она вздохнула. Это всё, что ты понял? Ладно, забудь. Шерлок помалкивает, хотя иногда я перехватываю его пристальный взгляд в зеркальце. Марианна пригорюнилась. Я подумал, что у меня сегодня всё получается, и даже вроде бы что-то начинаю понимать в жизни человека. Какие-то обрывки Останется только связать или соединить, чтобы получить ясную картину. Поток электромагнитных волн между планшетом Марианны и смартфоном её дяди сразу указал его место в пространстве. Невысокий самец среднего роста и среднего сложения сидит в самолёте возле окна, места бизнес-класса, что значит не по 3 кресла в ряд, а по 2. Добавочный простор так что я без всяких помех выудил флешку из кармана Марианны и переложил в нагрудный карман ее дяди. Это заняло меньше пика секунды. Для Марианны и Шерлока я все так же сижу неподвижно и вслушиваюсь в их разговор. И хотя все еще ничего в нем не понимаю, но уже улавливаю общий тон доброжелательности и доверительности. Словно все же одно целое, хоть... и разделённое, что на самом деле правда. Человек один, пусть и в разных телах. Марианна встряпинулась и сказала живо: "Никто не против, если его он там на углу возьму все мороженое. Лучше гамбургер", посоветовал Шерлок. "Побольше, побольше. Ты уже вторую дырку на поясе проколол", отрезала она. "Не тужь. Я слежу за здоровьем и фигурой на парнике". и гормональным равновесием, добавил Шерлок невинным голосом, заулыбался. А Мэрианна нахмурилась, покосилась на меня, но тоже улыбнулась. Свинья ты, да историческая. Мы с Шерлоком проводили взглядами её лёгкую фигурку, когда она выскочила и подбежала к киоску. Он подумал, сказал: "А я всё-таки возьму гамбургер. Посиди пока я быстро" «Мороженое еще нужно положить в стаканчики, а гамбургеры ждут готовые». Он вышел следом. Я посидел с полминуты. Удача с флешкой для дяди Марианны подбодрила. «Что-то могу делать в этом мире, и не такое грубое, как разрушить планету или вызвать взрыв звезды». Сосредоточился, вспоминая особенности электромагнитных волн, что исходят из смартфона Кащея. установил его место в пространстве. Кощей повернулся, вздрогнул, увидев меня в двух шагах за спиной. "Фу, кробоит, как ты меня напугал?" "Ага, виноват?" спросил я. Он хыхтнул, заулыбался во весь рот. "Да чёртёков, ты вообще классный чувак. Так разыграл нашу Ксюху?" "Разыграл?" переспросил я. Он воскликнул с воодушевлением. "Ну да, она теперь уверена, что ты демон. Явился из ада, чтобы кого-то отыскать и утащить. Он весело улыбался, я улыбнулся тоже. "Уверена ещё как", воскликнул он и понебратски хлопнул по моему плечу. "Знаешь, каких усилий стоило убедить, что это у неё от той наркоты, что ещё тогда, в общем, уговорил завязать. И сам уже не принимаю, клянусь", я сказал веско. "Вот и хорошо". Я служу порядку, должен принимать меры, если где-то не так с фундаментальными законами вселенной. Потому веди себя согласно порядку, закону и установкам. Он заулыбался, ты как в воду смотрел. Это я сейчас и делаю. Я увидел, как всего за 8 кварталов отсюда Марианна взяла в ладони три вафельных рожка с пирамидками светлых шариков замороженного молока сверху, И повернулась идти к автомобилю. Сказал быстро. «Смотри, то не Ксюха идет?» Он развернулся в ту сторону, куда я указал. Смотрелся. «Где?» «То вроде не Ксюха». Я переместился в салон автомобиля, а когда подошла Марианна, открыл изнутри для нее дверцу. «Ты здесь?» — спросила она. «А то стекло так отсвечивает, внутри будто пусто. А где Шерлок?» Я указал взглядом. Вот идёт и тоже несёт три гамбургера. Будете драться? Мы мирные люди, ответила она со вздохом. Порядки компромисса, сожрём то и другое. Сперва гамбургеры, потом мороженое. Людям нужно находить точки соприкосновения. Гамбургеры съели быстро, а и два взялись за мороженое. Приёмник щёлкнула. Раздался равнодушный голос женщины: которую Марианна в прошлый раз назвала Валентиной. Взрыв бытового газа на улице Бабай Аги. Все, кто поблизости. Ах, да, Марианна, твой автомобиль идёт по параллельной. Тогда это вам смотреть, что там случилось и есть ли пострадавшие. Принято, ответила Марианна. Сейчас посмотрим. Она крутанула руль, автомобиль свернул в переулок. Шерлок сказал брезгливо: Там три дома намечены на снос. Жильцов давно выселили и дали квартиры, а здания все стоят. «Руки не доходят до сноса», — огрызнулась Мариана. «Еще год могут стоять пустые и ждать, когда тыщится свободная строительная техника». «Строительная техника?» — переспросил я. Шерлок зло хохотнул. «У нас на строительной строят реже, чем ломают, а еще за бутылкой в магазин ездят». Но из домов выселили? спросил я. Он прервал. Такие выселенные, тут же вселяются бродяги, бомжи и гастарбайтеры. Электричество и водопровод отключены, но воду покупают в магазине или где-то нашли кран. Топить не надо лето, а если что приготовить, то на костре или на ворованном в баллонах газе. Я поймал слово ворованных. Уже знаю его значение. уточнил. Едем возвращать владельцам? Он хмыкнул, а Марианна сказала сердито: "Без нас вернут. Такие места всегда превращаются в непотребство: наркотики, контрабанда, контрафакт, сбыт краденого, даже ствол можно купить дёшево, а то и помповик". "Так да?" спросил я медленно. "Почему не стереть эту неправильность и не заменить законным?" сделают, пообещала она. Не всё сразу. Не успеваем, хотя и торопимся. Вот если бы наши желания совпадали с нашими возможностями, когда-то на месте этих годюшников будут высотные и прекрасные здания, Шерлок пробормотал с иронией. Я знаю, город будет. Я знаю, саду свести, когда такие люди в стране советской есть. Эх. Есть же где-то прекрасные страны, где терроризм, где дом взрывают во имя идей, где на тяжёлом грузовике с разгону в толпу во имя счастья и свободы. А у нас, если на машине в толпу, то либо пьян, либо заснул за рулём, а взрыв в доме по дурости и растяпистости. А вдруг террористы, спросила Марианна с Надеждой. Шерлок отмахнулся: "И не мечтай. Какая-то дура забыла закрыть вентиль на газовом баллоне или поставила рядом с огнём. У нас особенная стать, девочка, и народ особенный, богоносец, "Да, верю я", ответила она упавшим голосом. "Верю. Просто хочется, чтобы как у людей. Наша нация ещё молодая", сказал он наставительно и добавил несколько упавшим голосом. "Жаль, повзрослеть не успеет". Марианна Угрюма замолчала. Я подождал и спросил осторожно: "Почему не успеет?" "Соседи сожрут", пояснил он. "Ты же рассказывал, как муравьи воюют за торжество своей муравьинной демократии. Так и люди бьются насмерть за право быть самыми миролюбивыми и демократичными". "Марианна, сверни налево, впереди пробка. Навигатор не врёт, мой сегодня обновился. Счастли в по самые Она буркнула: "Сменил пол? Была же девка со сладеньким голоском". "Леди", уточнил он с достоинством. "Ей нравится, когда она генерал, а не генеральша, потому что генеральша жена генерала", прервала она. "Знаю, не будь занудой".